Нет, ему 33 года. Как его зовут? Говорят Арон, а место, где поселился, он назвал великое. Так, великое. Да ведь кусочек и впрямь не маленький. Он родом с побережья, говорят, рыболовством занимался. Еще неизвестно, годится ли он в землепашце, говорит Аксель. «Ты на этот счет ничего не слыхал?» «Нет». «Покупчий он заплатил чистаганом, а больше ничего не слыхал. Говорят, он здорово нажился на рыбе, а теперь поселится здесь и откроет торговлю». «Так он откроет торговлю!» «Говорят, вот она что! Откроет торговлю!» «Это была очень важная новость!» и оба соседа обсуждали ее на все лады всю дорогу, оставшуюся до Силандра, целую милю. Новости впрямь большая, пожалуй, самая большая во всей истории здешних мест, так что говорить было о чем. С кем станет торговать на новосел? С восьмью хуторами на казенной земле? Или он ждет покупателей из села? Во всяком случае, торговое заведение — Конечно же, приобретет вес. Может быть, это ускорит заселение. Участки, глядишь, поднимутся в цене. Почем знать? Они обсуждали новость и так, и эдак, без устали. Интересы и цели этих двух людей были столь же важны, как интересы и цели других людей. Земля — это их мир, труд, времена года и сбор урожая. События и приключения, которыми полна их жизнь. И мало ли в такой жизни волнений. О, еще сколько! Сколько раз приходилось им спать в полглаза? Сколько раз приходилось забывать за работой о еде? Они с завидным терпением справлялись с невзгодами. Здоровья им было не занимать. Им под силу пролежать семь часов под огромным деревом. И ничего, руки и ноги целы. Мир без широкого простора, без будущего. Так, зато какой мир будущего открывал перед ними этот хутор великий с торговой лавкой посреди глухомани. Народ обсуждал это событие до самого Рождества. Аксель получил письмо, большое письмо с львом на конверте от казны. Ему предлагалось забрать у Брэда на телеграфные провода и телеграф, материалы и инструменты, и с Нового года взять на себя надзор за линией. По болотам тянется целый обоз. Это везут бревна новоселу, подвода за подводой, много дней. Бревна сваливают на месте, которое будет называться Великое. Со временем оно, пожалуй, таким и станет, Четверо рабочих уже сейчас трудятся в горах, выбирая камни на ограду и на два погреба. А подводы все едут и едут. Каждое бревно пригнано заранее. Весной их останется только собрать. Все рассчитано до мелочей. Бревна помечены номерами. Не забыта ни одна дверь, ни одно окно, ни одно цветное стеклышко для веранды. А однажды привезли огромный воскольев. кольев. Это еще что за невидаль? Один из новоселов, что живет ниже Брейдаблика, знает. Он родом с юга и видал там такое. «Это садовый штакетник», — говорит он. «Стало быть, новосел хочет развести сад? Большой сад!» «Хороший знак». Никогда тут не бывало такой езды по болотам, и многие, у кого были лошади, зашибли на воске порядочные деньги. Обсуждали и другое. Появились виды на заработки, и в будущем торговец ведь будет получать товары, и местные, и из-за границы. Ему придется возить их с моря на многих подводах. Похоже, было, что все здесь становится на широкую ногу приехал молодой фронтоватый десятник или помощник хозяина, распоряжавшийся воской. Ему все казалось,